Глава двадцатая. Сайрон. В таверне вовсю громыхала музыка, заставляя симпатичных улыбчивых девчонок задорно отплясывать в такт на небольшом деревянном помосте посреди зала. То и дело можно было увидеть сверкнувшую белую ножку в ворохе пышных юбок, а то и кокетливую ажурную резиночку чулка. В общем-то, это и стало основной причиной того, что сегодня мы с джассом и Кларком перебрались в зал, собственно, поближе к сцене. Глупо сидеть в отдельном кабинетике, вечером пропуская все самое интересное. В воздухе витал ни с чем не сравнимый дух веселья и беззаботности. Его только подчеркивал умопомрачительный аромат жареных бараньих ребрышек и вина. Между столиков туда-сюда основали раскрасневшиеся при хорошенькие подавальщицы, мило улыбаясь в ответ на незатейливые комплименты завсегдатаев. В дальнем углу мы, кажется, даже заметили нашего преподавателя по навыкам боя холодным оружием, но дружно сделали вид, что нам показалось, старательно не глядя в ту сторону. «Сай, чего смурной такой? Всё о тех трубах думаешь? Да брось! Подумаешь, водичка я катила!» Попытался подбодрить меня Джаз, видимо, заметив, что я уже некоторое время сидел, уставившись на почти полный бокал с вином, не уделяя особого внимания творившемуся посреди зала веселью. «Водичкой? Джаз, ты уже успел подзабыть, что помимо водички нас окатило чем похуже? Да из-за этого рукожопа моей форме хана! Нет, царь, ты мне скажи, с какого вдруг хрена ты вообще полез к этим трубам? Не припомню за тобой славы великого мастера сантехника!» Что так уж не терпелось выпендриться перед своей зазнобой? Сам же сказал, что повеселился, и хватит, когда она разорвала свою помолвку. А сейчас что за приколы вдруг?» Взорвался возмущением Кларк, заставив меня удивлённо перевести на него взгляд. Сразу после башни он был гораздо спокойнее. Какая муха его укусила! «Не обращай внимания. Мы домой шли, встретили Шайлин». Хмыкнул джаз, сделав глоток из своего бокала и подмигнув девчонке, что в танце пронеслась совсем близко от нашего столика, порывом ветра от взметнувшихся юбок, даже всколыхнув волосы друга. «А, прости, неудобно получилось», — поморщился я, осознав всю суть проблемы. Кларк весь прошлый год из кожи вон лез, чтобы самая красивая воздушница четвертого курса обратила на него внимание. Летом у него даже вроде как что-то стало получаться. По крайней мере, на его счету было несколько вполне успешных разговоров и даже одна встреча в кофейне, хоть и случайная. А тут вдруг предстал перед дамой своего сердца в столь неприглядном свете. «Я куплю тебе новую форму. И выпивка сегодня за мой счёт». Подсластил пилюлю. Но Кларк лишь отмахнулся. «Ну тебя! Спасёт меня сильно твоя форма, ага». хотя с выпивкой хорошая идея. Даже не думай, что откажусь. «Красавица, эй! А какой у вас есть самый дорогой виски?» Этот засранец тут же повеселил, подозвав ближайшую подавальщицу и сделал заказ, ехидно глядя на меня. Фыркнув, я дал отмашку, позволяя ему заказывать всё, чего там хочется. Да уж, совсем по-дурацки всё сегодня получилось. И до башни, и в башне, и потом уже в кабинете моего дяди. От последней мысли настроение и вовсе поползло вниз. Вот какого гырха лысого они там наедине решали, а? Ну да ладно, надеюсь, хоть решили, и девчонок перевели в более подходящее для жилья помещение. Помимо прочего, всё не давал покоя вопрос, а с чего бытовичек реально в этот кошмар отправили? Ни спальни, ни ванной, ни аудитории, ни... Да там вообще ничего нет, кроме вековых залежей полуистлевшего хлама. Да как бы я в действительности не относился к самой Саяре, даже если бы мы и вовсе были врагами, но я уговорил эту девушку прийти в академию. Предвкушал, как она будет пытаться донести до боевиков, уже побывавших в стычках с тварями пустышей, что ее предмет для нас в самом деле ошизеть какой важный и полезный. Но не натуральным образом выживать в нечеловеческих условиях. И это при том, что в общежитии действительно почти целый этаж пустовал, где все бытовички разместились бы с комфортом подвое в комнате. «А в самом деле, Сай, с чего вдруг ты полез к тем трубам? Она ж сказала только указать, где вода», — подхватил Джаз пластинку Кларка. Я независимо фыркнул, отвернувшись от него, но, щёлкнув ногтем по краю бокала, всё же сознался. «А хрен его знает! Помочь хотел!» Да и выбесило, что она смотрела, как на какого-то желторотого перуокурсника, будто сама старше. Поморщился, вспомнив непривычно серьёзный и мудрый взгляд 24 девушки, что ещё совсем недавно краснела и бледнело, когда ей всего лишь вынимал сухой листик, запутавшийся в её волосах. И что-то мямлило о недопустимости такого, когда, не удержавшись от проказы, дурашливо чмокнул её всего лишь в щёку. А тут на тебе, вдруг такая серьёзная и опытная, всё-то она знает, умеет, а что такое смущение, даже не догадывается. И куда только девалась мышь. Понятно, хорохорится, делает вид, что всё в порядке. Но я видел эту башню. Ни гырха не в порядке. Такая уж хорошая актриса. И когда же играла? Сегодня? Или всё лето? Или когда закатила истерику, узнав, что помолвку мы заключать не будем? Выглядело тогда всё очень натурально. У меня даже совесть проснулась, а с ней и сочувствие и с неуверенностью. Не зашло ли моё развлечение слишком далеко? «А когда ты летом за ней ухлёстывал и соблазнял на работу в нашей академии, её взгляд тебя не бесил?» — фыркнул оттаивший уже Кларк, словно прочитав мои мысли. «Да не была она такой! Вам ли не знать?» — покачал я головой, водя пальцем по длинной вычурной ножки бокала, но так и не сделав ни глотка вина. Оставив его в покое, заказал у проходившей мимо подавальщицы стакан сока и пододвинул к себе тарелку с бараньими ребрышками. «Нет, пить я сегодня точно не буду. Если не ошибаюсь, вскоре дядя должен будет прийти домой, как раз спокойно с ним поговорю и разузнаю побольше об этой Саяре, её резком изменении, от трепетной лани до уверенной в себе хищницы и о том, что же они там обсуждали такое за закрытыми дверями кабинета наедине». «Да сколько мы там с ней общались? Скажешь тоже?» Мстыряка чешуйчатого и то легче уговорить, не жрать никого и не изрыгать ядовитую слизь, чем эту деваху уболтать сходить на свидание. «О, кстати, о мстыряках всё спросить хотел. Слышал, в этом году будет несколько полевых практик для выпускных курсов, и первая из них уже вот-вот должна быть, потому нас с ходу заваливают практическими занятиями». «Твой дядя ничего не упоминал?» спохватился мигом посерьёзневший джаз. Да, по идее, завтра как раз сообщат всем. Вообще не планировалось, но на прошлой неделе прорыв был на южных границах. На совсем мелкую деревушку напали. Благо, что деревня сплошь рыбацкая, с трёх сторон окружена водой, почти все успели уйти в море, откуда и подали сигнал патрульным магам. А позавчера на заброшенном кладбище близ Карлстона обнаружили целый выводок волколаков. «Вот, скорее всего, нас и отправят проверять все пустыри, мёртвые города и кладбища. Я сам толком мало что знаю об этом. Дядя вскользь обронил, ещё точно не ясно, что да как. И меня удивляет, откуда ты всё знаешь», — фыркнул я, покачав головой. «Это моя суперспособность — всегда быть в курсе всего», — друг подмигнул, возвращаясь к своему обычному легкомысленному поведению. «Слышал, первым курсом тоже полёвку под конец года планируют устроить». «А это ты откуда знаешь?» Я недоуменно приподнял бровь. Мне Кларк сказал. «У меня двоюродный брат среди огневиков. Им куратор сегодня о чём-то таком вещал. Я с мальцом по двойному зеркальцу поболтал, пока вас капуш тут ждал. Впрочем, логично, что ему устраивает практику как можно раньше». Не стал долго тянуть он интригу с наслаждением, потягивая виски и наблюдая за танцовщицами. «Слушайте, что-то вы слишком серьёзные. А что ж на? Сайты или это? Прям не узнаю». Ага, я понял. Моё предложение о выпивке на этом аннулируется. Девушка, моему другу больше не наливать. Я подмигнул белокурой подавальщице с пышной грудью, так и норовившей выскочить из глубокого декольте, которая как раз забирала грязные тарелки с нашего стола. Злю-ка и зануда. Джаспни его, Пожалуй, в другой раз. Извините, ребята, но мне пора бежать. Обещал дяде прийти сегодня пораньше. До завтра. Бойко соврал я, прикинув, что дядя должен был уже быть дома, где я смогу задать ему все интересующие меня вопросы. И, бросив на стол несколько монет, поднялся со своего места с интересом, вновь пробежавшись по фигурке блондиночки, которая не торопилась отходить от нашего столика, несмотря на обилие других заказов. Всегда любил блондинок. Но сейчас меня больше интересовала одна, конкретная. И она была не здесь.